Глава четырнадцатая Две тысячи десятый Он не знал, в который час проснулся. Больше того, проснувшись, он не сразу понял, кто он такой и где находится. Да что там, такие мелочи. Он не мог понять даже то, кем является. Сквозь сознание протекал беспорядочный поток мыслей, сконцентрироваться хотя бы на одной из них не было никакой возможности. Утрачено ощущение самости – Он будто бы существует, а будто бы его и нет. Лишь через какое-то время, сложно сказать через какое, поскольку чувство времени тоже было утрачено, он приспосабливается к действию препарата, вспоминает, что он Юра Шевелев, вчера его схватили в архиве, чем-то укололи, после чего, немного посопротивлявшись, он потерял сознание и очнулся только теперь. Когда? Попробовал пошевелить пальцами и ничего не испытал. На мгновение показалось, что пальцев у него нет. Мысль эта вселила ужас, который вернул Юрию еще частичку контроля над собственными мыслями и собственным телом. Он захлопал глазами, осознал, что видит перед собой желтовато-белый потолок, освещаемый люминесцентными лампами. Повернул голову, окинул взглядом палату. Вокруг койки, прикрученные к полу, на них пациенты, руки и ноги которых привязаны жгутами к кровати. Глянул вдоль своего тела и все понял – он тоже связан. Конечности отекли, поэтому он их и не ощущает. Ужас нарастал, но это было хорошо. Сильное чувство возвращало Юрию волю. Он снова ощущал себя человеком, а не податливым куском теста. «Нужно что-то предпринять». «Санитар!» — едва шевеля губами, выдавил из себя Юра. Первый блин комом. «Санитар! Уже лучше, уже громче!» «Санитар!» — полный отчаяния и страдания крик вырвался из его уст. Молодой здоровый парень лет двадцати пяти появился в дверях палаты. «Кто тут орёт? грубо спросил он. «Что еще дозу нейролептиков захотел?» «Я ору. Волевое усилие нарастало, Юра уже почти сделался прежним. «Меня зовут Юрий Шевелев. Я известный московский журналист. Здесь меня удерживают незаконно. Немедленно представьтесь, а после развяжите меня!» «Ага!» С усмешкой откликнулся санитар. «А я Наполеон. Лежи давай, журналист. Не то врача позову». Юра облизал пересохшие губы. «Воды хотя бы дайте!» Санитар ничего не ответил, вышел, крикнул куда-то в коридор. «Шнырь, иди сюда, работа есть!» Секунд через двадцать в дверном проеме появился тощий полуголый мужчина лет сорока пяти. Тело все в татуировках, на лице шрамы, глаза рыбьи, бесцветные, колючие. «Вот этого напои, а те двое обосрались, жопу им подотри!» «Сейчас сделаем!» – заискивающе ответил Шнырь. Схватил железную кружку умывальника, что располагался в углу комнаты, набрал желтоватой, ржавчины воды, поднес ее Юре, грубо прижал край кружки к его губам. Поморщившись, Юра немного отхлебнул и решил разговорить мужчину. По виду уголовника, которому пронырливый адвокат сумел выбить место срока, принудительное лечение. Послушайте меня, зовут?» – начал было Юра, но тут же получил плюху. «Слышь, я с тобой не разговаривал. Если еще раз посмеешь ко мне обратиться, поить тебя буду сразу после того, как другим задницы вымою. Той же водой напою». Шнырь громко и зычно заржал. э рявкнул санитар из коридора. «Ты там с кем разговариваешь? Проблем захотел?» «Простите, простите!» – извиняющимся тоном пролепетал Шнырь. «Просто тут бойный чуть меня не укусил. Пришлось отбиваться». После этих слов он выплеснул Юре на лицо остаток воды и силой ударил дном кружки по переносице. От боли в глазах потемнело, но и это было хорошо. Юра наконец полностью пришел в себя. Пока уголовник выполнял обязанности санитара, ухаживая за тяжелыми пациентами, Юра затих, не желая привлекать его внимание. Осматриваться по сторонам стал только после того, как шнырь ушел. Облупившийся потолок, грязный пол. Вздувшаяся от сырости краска на стенах. Как же сильно отличалось закрытое отделение от того, как ему сказали «вип-отделение», в котором лежал Юра, когда только попал в больничку. Внутри палаты ужасно воняло, окон не было, естественный свет проникал внутрь только через дверь, у которой сидел санитар на табуретке и решал кроссворды. Юра подергал руками, путы оказались крепкими. Что же, положение, похоже, безвыходное, остается принять свою участь. Обдумывая все случившееся, вспоминая материалы из архива, историю Петра Гавриловича, лекцию профессора Яковлева, которую слышал больше десяти лет назад, Юра приходил к однозначному выводу – в больнице действовал культ какого-то малоизвестного божества – Последовательницы этого культа выходили замуж за мужчин, которым было слишком много известно, чтобы потом принести этих мужчин в жертву своему кровавому богу. Теперь уже очевидно, что Петра Гавриловича и Лену безжалостно убили, ну а Юля, это имя причиняло Юре невыносимую боль, бывшая пациентка больнички направила Юру к психологу, который был с ними в сговоре, устроила сцену и в конечном итоге отправила собственного мужа, которому родила сына, в больничку, чтобы там с ним расправились. «Да и мой это ребенок?» – задался вопросом Юра. И в этот момент понял, что любой ответ на этот вопрос окажется чудовищным, поэтому лучше не думать о таких вещах. До вечера Юра провалялся в палате, потом услышал, как в коридоре санитар с кем-то разговаривает. «О, а чего они в эту смену одних стариков ставят?» — спросил санитар, с которым Юра общался утром. «До Вадика отправили с бригадой дежурить. Говорят, ночь неспокойная будет. А в отделении тихо последние дни, так что ничего страшного не произойдет», — ответил его собеседник. История Петра Гавриловича дублировалась в деталях. Черное отчаяние охватило Юру. Вязкая апатия сковала его тело и мысли. Сегодня его принесут в жертву, обставят все как самоубийство. Господи, да как же так-то? Как без него будут его родители? А сынок? Юлю не жаль, он наоборот обрадуется, если ту постигнет кара, хотя и это неправда. Ее предательство не могло перечеркнуть почти десяти лет совместной жизни – Погруженный в свои мрачные мысли, Юра даже не сразу заметил, когда поздно вечером в палату вошла группа врачей и санитаров. Они подошли, развязали его, ожидали, что тот начнет сопротивляться, но когда поняли, что Юра полностью сломлен, расслабились. Надели на него смирительную рубашку, замотали рукавами да так крепко, что Шевелеву сложно было дышать. Поставили на ноги, поволокли прочь из палаты, вывели в коридор, в котором горел приглушенный свет, провели к небольшой двери, за которой располагалась маленькая палата. Юра сразу ее узнал, потому что помнил описание Петра Гавриловича. «Одинокая палата для кататоника». И действительно, на единственной койке лежал бледный, бесформенный человек с застывшим выражением лица и взглядом мертвеца. Юру швырнули внутрь. Он не устоял на ногах, упал на пол, замер на месте, услышал, как за его спиной захлопнулась дверь. Пошевелил ногами, пальцами на руках и вздохнул полной грудью. Как же хорошо снова ощущать свои конечности. Встал на колени, развернулся спиной к стене и уселся на пол, не переставая глубоко дышать. Для себя он уже все решил. Будь что будет. Если сегодня суждено умереть, пускай, лишь бы все закончилось быстро». Оставалось только дожидаться финала. Почему-то вспомнился Петр Гаврилович. В последнем их разговоре бывший санитар требовал опубликовать статью и добиться сноса больнички. Интересно, если бы Юра послушал его тогда, оказался бы он сегодня здесь, или усилия журналиста не были бы бесплодны, здание удалось бы разрушить? Мысли плавно перетекли на Лену, как она ухаживала за отцом, до последнего заботилась, умерла в один день с ним. А ведь жизнь девушки только начиналась. Пошел бы Коленька на такие жертвы ради отца. Юра сильно сомневался. Сын даже ни разу ему не позвонил за все время его лечения. По сути, у Юры ничего не было, только родители, да, а те уже старые, им недолго осталось. Значит, причин бороться нет». Пока Юра обдумывал все эти невеселые мысли, за дверью палаты бурлила жизнь. Кто-то ходил, передвигал предметы, закрывал двери в палаты. Потом донеслись чьи-то крики. Знакомый голос, но Юра не мог вспомнить чей. Впрочем, тайна недолго оставалась таковой. Через полминуты двери палаты распахнулись и внутрь запихали Женю, одетого в смирительную рубашку. Глава пятнадцатая, две тысячи десятый. Расщепление. Женя сел на полу противоположной стены и хлопал глазами. Никто не хотел начинать разговор. Я думал, ты меня сдал, произнес Юра спустя какое-то время. Женя пожал плечами, но ничего не ответил. Знаешь, что они собираются делать? Женя опять пожал плечами. А я знаю. «Я ведь тогда тебе не все рассказал». После этих слов Юра поведал о том, как столкнулся с тварью, когда пытался пробраться в больничку в девяносто пятом году. Но Женя оставался безразличен. «Ты хоть понимаешь, что они собираются принести в жертву кого-то из нас?» Юра начинал злиться. Безразличие мужчины к собственной участи раздражало Шевелева. «Вас полагаю, не тронут, вы ведь здоровы, а меня, наверное, убьют». — пробормотал Женя. — Я ведь вам рассказывал, что теряю себя. Эти лекарства, больницы, врачи, да и сама болезнь. Я буквально чувствую, как от меня отдирают куски, и остается все меньше и меньше. И знаете, что остается? Моральный долг. Когда все начиналось, у меня была семья, жена красавица, Ирочка, и сынок... «Казалось бы, живи и радуйся, но мне в голову стали лезть страшные мысли, Юрий. Ужасные мысли. Я пока еще не понимал, что схожу с ума, но осознал, я могу навредить своей семье. И поэтому я ушел от них. Ира меня возненавидела, решила, что я завел любовницу на стороне. Я ее уже много лет не видел, а сын, наверное, простил». По крайней мере, несколько лет назад он начал меня навещать. Поначалу казалось, что я прежний начал возвращаться. Снова появились какие-то эмоции, я радовался его успехам, радовался, что он живет счастливой жизнью. А недавно с сыном приключилась беда. Его жена погибла страшной смертью. Хуже того, сына подозревали в ее убийстве. Он сидел в тюрьме несколько месяцев. «На той лавочке вы встречались с сыном», — догадался Юра, снова перейдя с Женей на «вы». Тот кивнул. «Я к чему все это говорю?» — продолжил Женя. «Я испугался разделить боль сына, и после этого у меня почти не осталось чувств. Сейчас я заставляю себя заботиться о нем. Я не люблю его, как отец должен любить сына. Я не сопереживаю ему, но я притворяюсь». И знаете почему? По той же причине, по которой тогда ушел из семьи. Это мой моральный долг. Это последнее, что осталось во мне от человека. Я заставляю себя исключительно силой рассудка, без эмоций, почти что как робот. Но сейчас, кажется, я подхожу к той границе, за которой утрачу последнюю черту, которая делает меня человеком. Поэтому смерть меня не страшит. «Болезнь слишком глубоко пробралась внутрь моего рассудка, почти уничтожила его. И я ничего не могу с этим поделать. Самое смешное, что единственное место, где мне становится чуть легче, где прогресс этой психической гангрены замедляется, наша с вами больничка». Женя замолчал. Юра не начинал новый разговор, каждый думал о своем – Продолжалось это до тех пор, пока за дверью не раздались чьи-то шаги. «Сейчас что-то начнется», – прошептал Женя. «Кажется, последний кусочек человечности у меня вырвут». «Юра, я должен просить вас об одной услуге», – Женя посмотрел Шевелеву в глаза. «Если я не переживу эту ночь, а я могу не пережить ее по-разному, ведь человек умирает не только, когда перестает биться его сердце», но и когда исчезает его рассудок. «Пожалуйста, помогите сыну. Ему сейчас очень тяжело, и я боюсь, что без меня он не справится». Между тем возня за дверью стала шумной. Женя был прав, что-то действительно готовилось. Юра встал, глянул в смотровое окошко, увидел лишь как мимо палаты прошел один врач. Больше, кроме пустого коридора, Юра не видел ничего. Он опять сел, но сильно разнервничался – Стал дергаться, пытаясь освободиться из смирительной рубашки. Ничего не выходило. Вдруг из коридора донесся нестройный хор голосов пациентов. «Зург! Зург! Зург!» «Ты слышишь это?» – спросил напуганный Юра. Голоса звучали так, будто их выкрикивали утопленники в последние мгновения своей жизни, приглушенные с отчаянием. «Зургек! Зургек! Зургек!» Вместо ответа пробормотал Женя. Юра вжался в угол и с ужасом посмотрел на товарища по несчастью. Взгляд его сделался стеклянным, лицо бледным, похожим на стену. Мышцы напряглись. Он растянулся на земле и продолжал повторять это слово снова и снова, в торе другим больным. Юре стало по-настоящему страшно. Зургек, зургек, зургек. Сдавленно откликнулся кататоник, чей неподвижный взгляд ожил. Больной неуклюже повернулся, свалился на пол, стал подниматься так, словно бы только учился ходить. Движения его были резкими, механическими, сменявшие одна другую позы несуразными. Вот кисть изогнута тыльной стороной в пол, он пытается так оттолкнуться от земли, при этом ступня тоже повернута, Он хочет подняться, опираясь на голеностоп. Раздался хруст кости, и Юра поморщился, представив, какую боль должен был испытать кататоник. Но тому все было нипочем. Оттопырив зад вверх, он стал чем-то напоминать улитку, которая решила, что она лошадь, и хочет встать на дыбы. Со стороны это могло показаться даже смешным, но обильно текущая изо рта слюна, безумный блуждающий взгляд – Оскаленные зубы придавали кататонику зловещий вид. В этот самый момент двери отворились, внутрь вошли пожилые санитары. Юра ужаснулся, хотел было отпрыгнуть в сторону, но оказалось, что деваться ему некуда. Слева санитары, справа кататоник, сзади стена, впереди Женя, беспрестанно повторяющее слово «зургек», как какое-то заклинание». К счастью, санитары не обратили на Юру никакого внимания. Они схватили Женю и выволокли его из палаты, захлопнув дверь и замкнув ее. Через мгновение погас свет, стало тихо, как в могиле поздно ночью. Юра отчетливо слышал отрывистое дыхание кататоника. Больной что-то делал, но в палате царила практически абсолютная тьма. Крупицы света, которые проникали внутрь через смотровое окно, не позволяли разглядеть то, чем именно занимался кататоник. Юра закусил губу, снова принялся дергаться, пытаясь высвободиться из смирительной рубашки. Мысль принять свою участь сама собой растворилась. Балом стал править инстинкт самосохранения. Было ужасно страшно, хотелось кричать в голос, сдерживало лишь опасение, что от криков станет только хуже. Сложно сказать, как долго света не было Может быть, три минуты, а может быть, два часа. Но когда он включился, Юра смутно уловил силуэт вставшего в полный рост кататоника, после этого сразу же зажмурился от боли в заслезившихся глазах. Он снова мог видеть через несколько секунд и узрел возвышавшегося над ним мужчину в больничном халате с растопыренными руками, кисти которых были вывернуты ладонями в разные стороны. С выражением абсолютной эйфории на лице, напряженными ногами. Из коридора донесся звук шагов, кто-то приближался к палате. Юра на мгновение отвел взгляд от кататоника, посмотрел в сторону двери, а в следующее мгновение больной бросился на него. С невероятной для постоянно лежащего силой он вдавил тыльные стороны ладони в виски Юры, оттащил того от стены... Потом обхватил своими длинными, напоминающими лапки огромного паука пальцами лицо и голову Шевелева, резко дернул вверх и поставил того на ноги. Окончательно потеряв самоконтроль, Юра заорал во весь голос. Кататоник обвился руками вокруг его груди и сдавил так сильно, что Юра едва мог дышать. Крик сделался рыбьем, Шевелев просто хлопал губами, пытаясь выдавить из себя хоть какой-то звук, но все его попытки были тщетны, А потом дверь распахнулась, в проеме стоял Женя, но и во взгляде, и в осанке от него прежнего не осталось ничего. То был самоуверенный и высокомерный человек. На лице возникла зловещая улыбка. Он подошел вплотную к Юре посмотрел ему в глаза, прикоснулся к лицу, облизал языком шею, щелку глаз, кивнул своим мыслям, а потом задергался, словно бы в припадке, стал кашлять, изо рта пошла красно-коричневая пена, рухнул на землю, потеряв сознание. Юра не сразу понял, что произошло, но потом увидел фигуру, которая возникла из темноты коридора прямо над телом Жени. Невысокое, отвратительное существо, оба глаза затянуты бельмами, кожа белая, как у мертвеца, руки невероятно длинные с несколькими локтевыми суставами, А на ладонях три ряда пальцев, длинный язык не помещался в огромной пасти, вместо лица десятки лиц, вместо пары глаз сотни глаз, подобно оспинам покрывающие голову и тело, более отвратительной твари Юра никогда не встречал. Зургек, зургек, зургек! Снова заголосили больные. Их хор многократно усилился, был полон неистового восторга. Юра вспомнил, о чем рассказывал ему Петр Гаврилович, и понял, что сейчас с ним произойдет то же самое, что произошло с несчастным санитаром больше сорока лет назад. Кисти рук чудовища потянулись к Юриному лицу, к губам, пальцы проникли в рот... Юра попытался укусить, но кататоник резко сдавил его, заставив шире открыть рот, выпустить воздух, пока еще сохранившийся в легких. Рука чудовища устремилась внутрь Юры, за ней последовала вторая, а потом тварь сломала его челюсти и залезла внутрь, примеряя шкуру Шевелева, как неношенный костюм. Контроль над телом полностью утрачен, теперь здесь руководила тварь. Юра был где-то глубоко внутри, поначалу он видел все, что происходило вокруг, и вот его тело пришло в движение, с любопытством посмотрело на свои руки, ноги, прикоснулось к лицу, ушам, глазам, потом стало привыкать стоять на его ногах, медленно пошло вперед, а когда тварь освоилась окончательно, Юра просто перестал видеть и слышать. В этот момент он даже не мог сказать, кем являлся и что у него осталось. Впрочем, сознание твари, подчинившей его тело, чего то стало переплетаться с сознанием Юры. Мысленный взор Шевелева заполнил образы, рассказавшие почти все о новом владельце Юриного тела. Тварь звали Зургек, и сама она считала себя богом. Юра сразу понял, что это тот тип бога, о котором рассказывал Яковлев в своей лекции. Неизвестно, откуда он взялся, сколько веков или даже тысячелетий Зургек бродил по бренной земле, и сколько невинных душ он сгубил. Перед мысленным взором Юры рисовались чудовищные картины. Мать, убивающая и пожирающая собственного ребенка. Племена безумцев, сжигающие деревни и вырезающие всех населения от мало до велика. Садисты, подвергающие животных, людей, изощренным пыткам – просто сломанные и подавленные волей жестокого божества люди, которые лишились рассудка и воли к сопротивлению. Неизвестно, сколько продолжалось бы это чудовищное шествие Бога, но однажды он пришел к капищу, которое волхвы построили в его честь в чистом поле. Зургегу понравилось, что люди стали ему поклоняться, он задержался здесь и даже стал покровительствовать тем, кто падал ниц перед его идолами. Однако за десятилетия, проведенные в окружении волхвов, он заскучал и решил снова отправиться в странствие. Да не тут-то было. Каким-то образом эти люди, жалкие и ничтожные твари, прежде не способные противостоять Зургегу, сумели привязать Бога к этому месту. Теперь Зургег не мог уйти в собственном обличье. Лишь соединившись с человеком, он получал право пересечь границы капища и обрести свободу. Невозможно описать ту ярость, гнев и отчаяние, которые испытал Бог, считавший себя почти что всемогущим. Он твердо решил покарать волхвов за такую дерзость, стал взывать к слабовольным безумцам, манить их к капищу, проникать в их умы и навязывать свою волю на расстоянии. На волхвов постоянно нападали, но всякий раз им удавалось отбиваться – Когда земли, на которых располагалось капище, вошли в состав набиравшего силу русского государства, здесь построили православный монастырь. Волхвы объявили, что принимают христианство, но втайне продолжали веровать в свою магию, в сонм языческих богов, населявших этот мир. Казалось, теперь они надежно защищены от набегов, потому что притворялись частичкой могучей религиозной силы, за которой стояла держава сильной армии. Однако Зургек нашел слабое место. Монастыри издавна использовали для того, чтобы прятать от мира неугодных людей. Поэтому Зургек стал звать в монастырь безумцев, но призывал их не захватить это место силой, как он делал прежде, а поселиться внутри и спрятаться за стенами от остального мира. Он стал покровительствовать сумасшедшим, смягчать тягости их болезни, позволять вести полноценную жизнь на территории монастыря. Слава о чудотворном месте быстро разнеслась по всей Руси, и вскоре сюда стали ссылать умалишенных детей богатых влиятельных людей. Те временно поправлялись, но как только их забирали, оттуда болезнь возвращалась. Поэтому многие из сумасшедших, позоривших свои фамилии, оставались здесь до конца своих дней. Зургек добился, чего хотел. Численность безумцев росла, многие из них были потомками влиятельных людей – Вскоре их стало больше, чем волхвов и членов их семей. Тогда он приступил к следующей фазе своего плана – стал сводить с ума здоровых людей. Волхвы могли противостоять его магии, но случайные посетители, малые дети, женщины и мужчины со стороны, которых волхвы хотели посвятить в таинство волшебства, чтобы увеличить свою численность, не всегда были способны противостоять его воле – заболевали и начинали творить ужасные вещи. Опять образы жестоко убитых детей и женщин. Так слуги Зургега расправлялись с семьями волхвов. Но волхвы довольно быстро разгадали замысел своего пленника, поэтому они пошли на крайние меры. Сотворив очень могущественное заклинание, они расщепили разум Зургега и часть поселили в куполе монастырской церкви, а другую часть поместили в избранного волхва – который отныне обретал частичку мощи Зургега. Именно так культистам удалось спастись, когда на монастыре окрестные деревни совершили набег верцы, попытавшись сжечь поселение и его обитателей. При помощи власти Зургега избранный Волхв подчинил себе воробьев и затушил огонь, а проявление божественного покровительства настолько напугало басурман, что они больше не смели совершать набеги в эти земли. Будучи расщепленным, Зургек окончательно утратил надежду выбраться из-за стен монастыря. Но тут вдруг столетия спустя по землям уже Российской империи начала распространяться холера, неся страх смерти и, конечно же, смуту. Из-за карантина бунт подняли безумцы, стекавшиеся к монастырю ради исцеления. Во время этой вспышки насилия погибли все волхвы и представители их семей – В монастыре случился пожар, но церквушку огонь не тронул, то Зургег после смерти волхвов, вернув себе контроль над отделенной от него частью, уберег себя от сожжения. Но оказалось, что вернуть контроль не значит воссоединиться. После смерти избранного волхва сущность Зургега принял в себя один из сумасшедших. Неподготовленный к такой силе, он просто впал в ступор, застыл на месте. и в такой позе провел почти 40 дней до самой своей смерти, ни разу не пошевелившись. Обнадеженный удачным стечением обстоятельств, Зургек с новой силой начал искать выход из своего заточения. Во-первых, ему нужно было выбраться из церковного купола, чего он не мог сделать в собственном обличье, поэтому нужен был сосуд в виде человеческого тела, Достаточно крепкий для того, чтобы выдержать божество внутри себя, но и достаточно податливый для того, чтобы божество имело возможность выбраться на свободу. Во-вторых, ему нужно было воссоединиться со своей сущностью, спрятанной в теле кататоника, и в-третьих, он должен был найти еще один сосуд, в котором он покинет границы заколдованного капища и таким образом обретет свободу. Последняя задача казалась самой сложной. Потому что лишь волхвы и их потомки могли удержать божественную сущность внутри себя достаточно долго, а всех их убили во время холерных бунтов. Но Узор Гега было достаточно времени, чтобы придумать способ решить ее. Для начала он подчинил своего ли безумцев, даровал им выздоровление взамен на абсолютную преданность и почти полную утрату собственной воли. Затем он стал продвигать безумцев в обществе. Зургегу было неважно, правит страной царь, политбюро или президент. Его волновало только, есть ли люди, готовые за взятку поставить во главе больницы вчерашнего сумасшедшего. И вот ведь удивительно, что во все времена такие люди находились». Обретя почти полную власть над больничкой, приходившие сюда из-за хорошей зарплаты санитары оказались расщепленному божеству не по зубам, некоторые сумасшедшие тоже временами могли противиться его воле. Зуркек начал экспериментировать с пациентами и быстро установил, что несколько сосудов могут выдержать гораздо больше, чем один сосуд – Отсюда логичный вывод – достаточно поместить себя в нескольких больных, и тогда он сможет выбраться с территории капища. Свидетелем этой попытки стал Петр Гаврилович. Самого санитара выбрали в качестве сосуда, который должен был доставить сущность Зургега, заключенную под куполом, в палату кататонику для воссоединения. Все шло по плану, божество подчинило своей воле сразу семерых пациентов, вселилось в них. Уверенно шло по коридорам больницы, как вдруг пришедший в себя санитар что-то крикнул одному из сумасшедших. Благодаря этому оклику один за другим пациенты вернули контроль над своими телами. Они осознали, кого несут внутри себя и нашли единственный способ избавиться от Зургега – покончили с собой. В тот день Зургег впервые осознал, что смертен. Его сущность чуть было не исчезла из этого мира вслед за повесившимися шизофрениками, но в последние мгновения их жизней он успел снова расщепиться, передать свою часть случайному пациенту, а другую вернуть под купол. Напуганный и разъяренный Зургек на годы оставил попытки выбраться. Он жаждал мести и свершил ее в самый подходящий момент, когда Петр Гаврилович с Леной поверили, что сумеют закрыть больничку. Юра этого не знал, но жалобу москалёвых направили в Москву и там ее удовлетворили. Однако все это было лишь игрой Зургега, желавшего вселить во врага ложную надежду. Когда москалёв поверил, Зургег направил своих рабов убить отца с дочерью. Свершив месть, Бог готовился принять свое вечное заключение за данность. Но тут снова произошло чудо. Объявился Юра. «Я... Наблюдая за потоком сменяющихся образов, Шевелев не понял, почему он так важен для Зургега. Образы оборвались, мысленный взор затянула тьма, а потом замелькали новые, словно бы в кинотеатре остановили проектор, сменили пленку на новую и снова запустили воспроизведение. Юра видит молоденькую девушку, которая, закутавшись в овчины тулупчик, босиком бежит по заснеженной лужайке – У нее за спиной полыхает монастырь, а впереди дорога, по которой едет купец, молодой статный мужчина, которого привлекает юная красавица. Он останавливается, предлагает ей помощь, та соглашается, сердечно благодарит его. Они едут в город, где после непродолжительного знакомства купец без памяти влюбляется в девушку и берет ее в жены. Та девушка была единственным выжившим потомком Малахиев. а купец носил фамилию Шевелев. Юра был его прямым потомком, а значит продолжателем рода Малахиев. Когда Юра пробрался внутрь третьего корпуса, Зургек сразу узнал, кто перед ним стоит. Нетерпеливость, которую испытало божество, спугнула Юру. Так бы Шевелева могли пленить даже в ту ночь ночь пятого года – Но Зургег показал себя, решившись взглянуть на потомка пленивших его волхвов. Юра бежал прочь, однако теперь за ним постоянно следили рабы Зургега. Одна из сумасшедших, красивой, и соблазнительная Юля влюбила его в себя, стала женой. Чтобы поддерживать душевное здоровье, ей приходилось возвращаться в больничку, поэтому Юра не заметил странностей своей жены. Дальнейшие образы не рассказали Юре ничего нового – Он и сам догадался, что его сюда направили обманом, не знал только истинной цели. План Зургега реализовался, и теперь настало время выбраться на волю и предаться настоящему удовольствию, которого так давно не знал Зургег. Снова кровавые образы перед мысленным взором Юры, полчища скелетов на улицах городов рвут своими зубами костлявыми пальцами еще живых людей. Один скелет, содрав с человека шкуру, примеряет ее на себя, а прежний хозяин кожи лежит в стороне, истекает кровью и орёт от боли и ужаса, слившись друг с другом так плотно, что они превратились в одно и то же чувство. Посреди площади горит костер, в который скелет швыряет и трупы, и живых. Один мертвец бритвой перерезает горло, утратившему волю к сопротивлению мужчине. Другой мертвец напялил на себя платье женщины и в этом образе повторяет ее движение, показывая, кем она скоро станет. Немногие живые бьются, но как победить тех, кто уже умер? Юра, сломанный, подавленный, обманутый, разочарованный, не знал, как предотвратить этот кошмар. Оставалось лишь дождаться неминуемого конца и надеяться, что его смерть не будет такой мучительной, как у тех людей, которые погибнут, когда Зургек обретет свободу. «Юра!» Откуда-то донесся бешеный, полный отчаяния крик. Даже Зургек со всей своей божественной силой не смог заблокировать этот звук. «Юра, стойте!» И он остановился. Зрение, слух, контроль над телом вернулись. Юра обнаружил себя в коридоре второго корпуса на первом этаже, Зургек почти добрался до выхода из здания, а там какие-то 200 метров и можно пересечь границу больницы. У палаты вдоль коридоров на коленях стояли пациенты и персонал. Никто из них не смел поднять головы, они без устали бормотали «Зургек!». Из закрытого отделения следом за Юрой бежал Женя. Взгляд его снова был осмысленным. Казалось, он избавился от своей болезни после того, как Зургек побывал в его теле. «Вы это снова вы?» – с надеждой спросил Женя. Юра не сразу понял, но потом кивнул. Он разучился управлять собственным телом. «Его нужно остановить, Юра», – чуть не плача произнес Женя. «Я видел все это. Он собирается сделать что-то очень плохое. Если бы был другой выход, я бы никогда не предложил вам, но...» «Но вы ведь все сами понимаете!» «Да, Юра понимал. Он должен убить себя. Но он не мог. Он боялся, боялся уже много лет. С того самого дня, как увидел чудище из купола. Все эти пятнадцать лет он пытался не вспоминать о том, что видел. И ему это удавалось. Юра ведь уже тогда знал, что должен докопаться до истины. Он любил Лену. Ради нее он обязан был наказать убийц». но не стал, струсил, потому что дорожил своей жизнью и теперь продолжает дорожить и не может переступить через себя, чтобы спасти других. Скоро Зургек соберется с силами, восстановит контроль над телом Юры и покинет заговоренное капище. Но станет ли он убивать Шевелева, когда выберется? Ведь оставалась надежда на то, что Зургек его не тронет. «Не трону». Услышал Юра у себя в голове голос Зургега. Тот самый голос, который шептал «Конец пути». «Женя, я боюсь», — выдавил из себя Юра, чувствуя, как Зургег возвращает власть над его телом. «Он будет убивать, без остановки». «Прости», — заплетающимся языком произнес Шевелев. Женя вдруг сделался невероятно спокойным, бесстрастно посмотрел на склонившихся врачей, Потом снова на Юру. «Значит, отдайте его мне. Теперь я знаю, как ему противостоять. Я сделаю, что должно», – произнес он. «К... как?» Зургек вот-вот вернется, Юра уже не мог противиться его воле. «Скорее!» – закричал на него Женя. И этот крик снова вернул Юре часть контроля. Мысли опять стали стройными, он получил небольшую передышку. «Ты не справишься!» Нашептывал Зургек, чья ярость возрастала. Но теперь Юра точно знал, справиться можно. Его далекие предки, малахии, сумели заточить Зургека в этой больничке, значит, и он сумеет от него избавиться. Но схватка должна быть не в материальном мире, а внутри самого Юры. Все те образы, что мелькали перед глазами, иллюзия разорванного тела, в которое забрался Зургек, ведь это не происходило на самом деле. Петр Гаврилович говорил про переломанные кости, но ведь как только он пришел в сознание, сразу встал и побежал. А значит, никакие кости у него не ломались. То был лишь мысленный образ, который навеял Зургек. Юра сосредоточился, зажмурился, представил коридор, в котором он находился, Женю, стоящего напротив него, Безумцев, что упали на колени и припали головой к полу. Себя, стоящего у окна, в которое бил яркий желтый фонарный свет. Зургек залез к нему в рот, как отрава. Единственный способ избавиться от отравы – очистить кишечник. Юра представил, как поднимает свою руку, оттопыривает указательные средние пальцы, засовывает их себе глубоко в рот, вызывает рвотный рефлекс – Спазм, второй, третий, Юра не останавливается. От спазмов начинает трясаться все тело. Он издает кряхтящие звуки, но продолжает пихать пальцы в глотку. Наконец его рвет. мутная белесая масса с прожилками крови прямо на полу. Снова приступ рвоты. Теперь вместе с жидким содержимым кишечника выходят длинные серебристые и короткие волосинки, ресницы Зургега. Следующий спазм оказывается настолько сильным, что Юра буквально скручивает. Он падает на пол, извивается, не может дышать. Его рот начинают раздирать отвратительные пальцы, напоминающие опарышей. Наружу выбирается изгнанный Зургек. Юра жадно хватает воздух, открывает глаза, обнаруживает себя на полу коридора рядом с кланяющимися психами и персоналом. продолжающими вопить зургек. Женя тоже корчится на полу, видимо, тварь забирается в него. Юра с ужасом наблюдает за тем, как судороги друга прекращаются, он встает и безучастно смотрит на Юру. Кто это теперь? Безобидный сумасшедший, который почти потерял себя? Или чудовище, грезище о мести и массовых убийствах? Не бросай славу! Спокойно произносит Женя, после подходит к окну, разбивает его локтем, хватает самый крупный осколок и вонзает его себе в шею. Глава шестнадцатая. Еще одни похороны. Высокий, неестественно худой, черноглазый скуластый мужчина лет тридцати подошел к могиле и, поочередно взяв с насыпи три жменьки земли, Бросил их в яму. Отошел. Пустой, блуждающий взгляд, застывший на лице выражение глубокого отчаяния, искаженная горем согбенная фигура. Все говорило о том, что ему пришлось туго в последние месяцы. То был никто иной, как сын Жени, Слава Щербаков. Стоявший у столика Юра пристально за ним наблюдал, не знал, как подступиться. Небо хмурилось, вот-вот начнется дождь. Провожавшие Женю в последний путь люди поедут на поминки. Но Юра не собирался туда ехать, у него совсем не было времени. На похороны выбрался только потому, что был в долгу, не мог не сдержать данное Жене слово. Вспомнив, как из шеи друга хлестала кровь, как он опускался на землю, погибал почти беззвучно, окидывая глазами пустые, безразличные коридоры больнички. Изгоняя, а может, даже убивая Зургега, Юра сам прослезился. Могилу начали закапывать, тут уж Юра решился залез в карман, достал свою визитку, подошел к Славе. «Ваш отец герой, вы не представляете, что он сделал. Сочтете меня сумасшедшим, если расскажу. Просто хочу, чтобы вы знали, я бесконечно признателен и сделаю для вас все, что угодно. Вот моя визитка, Юрий Шевелев». «Если что-то понадобится, обязательно звоните», – пробормотал Юра. Убедившись, что Слава взял визитку, журналист ретировался. Да, он обещал Жене позаботиться о его сыне, но сын уже взрослый человек и вряд ли ему понадобится хоть какая-то помощь, а вот Юре помощь не помешала бы. После той памятной ночи в больничке произошло много всего. Юру допросили и отпустили, Ангелину Ивановну и часть персонала клиники завели уголовные дела, статей там куча, всем грозили серьезные сроки. Но Юра прекрасно знал, что никого это не пугало. Он помнил испытанное во время воссоединения с Зургегом, не сомневался, все подсудимые абсолютно преданы своему богу, готовы умереть за него. Тюремные сроки вообще смешно. Да и они лишь пешки, их посадка ничего не решит, если Зургек выжил. Шевелева не оставят в покое никогда. Поэтому Юру совершенно обоснованно беспокоило собственное будущее, а оно вырисовывалось в самых мрачных тонах. Юля была одной из тех, к кому прикоснулся Зургек. Она пошла гораздо дальше, той же Аделаида Ивановна родила Юре сына, а значит, была законченной фанатичкой. Когда настанет время отомстить за случившееся, она без колебаний убьет Юру, как когда-то врачи из больнички убили Лену с Петром Гавриловичем. Возвращаться домой было нельзя. но ну, а как же сын, родители? Бросить их с этой сумасшедшей? Другого выбора не оставалось. Юра принял решение. После дачи показаний следователи запретили ему уезжать из города, поэтому он с удвоенной силой принялся за работу – Погрузился в нее полностью. Написал первую часть мемуаров миллионера практически за неделю, отправил по электронной почте. Заказчик был в полном восторге, перевел обещанные деньги. Теперь у Юры было все, что нужно. Дописывать книгу он не собирался, дожидался только похорон. И вот разговор со Славой состоялся. Вернувшись в гостиницу, Юра позвонил отцу, поговорил, соврал, что скоро вернется домой. Повесил трубку, дал себе за рук ждать три дня. Если Слава с ним не свяжется, он станет свободен от обязательств перед Женей. Но Слава позвонил. «Мне нужны деньги», – без обиняков начал Щербаков. «Я, разумеется, верну их, как только смогу». «Конечно, Вячеслав Евгеньевич, деньги будут. Я прямо сейчас вам их переведу. Давайте номер карточки», – ответил Юра, у которого будто груз с плеч упал. Теперь все значительно упрощалось. Он перевел Славе девяносто тысяч рублей, тут же перевел своему отцу еще 100, после чего налил себе рюмку водки, выпил, собрал свои скромные пожитки, спустился вниз, ни о чем не предупредив девочку из регистратуры гостиницы, сел в машину, быстро поехал прочь из города, из края. Ему повезло, гаишники безразлично относились к его автомобилю, Он беспрепятственно добрался до Волгоградской области, долго ехал, выискивая подходящее место. В какой-то момент свернул на грунтовку, приблизился к берегу Волги. Река здесь текла бурно, была глубокой, идеальное место. Юра вышел из машины, достал из багажника заранее заготовленную сумку, положил ее в стороне у камышей, окинул взглядом окрестности. Вокруг не души, еще лучше». Снова вернулся к автомобилю, сел, застыл на водительском сиденье, собираясь с мыслями, набираясь решительности. Потом резко откинул голову назад и со всего маху ударился головой о руль. Еще раз и еще. Разбил себе нос и переносицу. Кровь забрызгала панель. То, что доктор прописал. Достав платок, Юра вытер кровь, завел автомобиль и сдал назад, чтобы разогнаться как следует. Достал телефон и бросил его на соседнее кресло, после вдавил педаль газа. Не въехала, а прямо-таки влетел в Волгу, машина мгновенно стала погружаться. Юра открыл дверь, выплыл из салона, выбрался на берег, снял с себя одежду, достал запасную из сумки, переоделся, привел себя в порядок, сложил мокрые вещи в пакет, посидел немного, потом пошел обратно к дороге, стал ловить попутку». Денег себе совсем не оставил, было бы слишком подозрительно снять с карточки, полиция точно заподозрила бы инсценировку, а так сомнения будут, но скорее всего его признают умершим. Половина квартиры достанется родителям, Юля вряд ли решится причинить им вред, потому что окажется первой подозреваемой, с долгами как-нибудь расплатится. Больше всего беспокоила участь сына, потомка Малахиев, способных удержать сущность Бога внутри себя. Если Зургек выжил, он может попытаться использовать Колю, чтобы выбраться из больницы. Но это будет годы спустя, к тому моменту можно будет что-нибудь придумать. С учетом всех обстоятельств Юра сделал все, что мог. Оставалось только надеяться, что родители с сыном его когда-нибудь простят и, может быть, даже поймут. Но это будет потом. А сейчас Юра на дороге ловит попутку, рискует, потому что полицейские могут им заинтересоваться в любой момент. Но, с другой стороны, он не в розыске, вряд ли кто-то запомнит его неприметное лицо, его имя и фамилию. Попросят у немолодого автостопщика документы и отстанут. А Юра продолжит свой путь на восток подальше от суеты, от проблем и от больнички, потому что если не убежать, Зургек обязательно достанет его. Рано или поздно.